Глава 18. Замаскировавшись таким образом, я отправился искать то, не зная что. Управляющее большинства посетителей ярмарки лица разрисованы не были, однако людей с аквагримом хватало, и вроде бы никто не обращал на меня особого внимания. Я шагал по главной аллее. Ускоритель мотал седаков из стороны в сторону. Гусеница тащила визжащих посетителей в темноту, двигаясь в тысячу раз быстрее, чем любая настоящая гусеница. Кабинка свободного падения взмывала на 200 футов, а потом летела вниз в якобы неконтролируемом свободном падении. Колесо обозрения поднимало и опускало пассажиров, потом снова поднимало и опускало, словно было необычным ярмарочным аттракционом, а метафорой к базовой модели человеческого существования. Сложно веселиться на ярмарке или в парке развлечений не осознавать, что подавляемый страх смерти возможно единственное постоянное чувство в человеческом сердце даже если большую часть времени люди запирают ее в подсознании, пока занимаются своими делами. Экстремальные аттракционы дарят нам возможность осознать этот постоянный страх, высвободить напряжение от того, что его подавляют, и обмануться иллюзией неуязвимости после благополучного поземления в свободном падении. Ярмарка сверкала, все аттракционы были украшены лампочками, неоновыми трубками и мигающими огоньками. Над дорожкой в форме буквы «П» висели гирлянды разноцветных фонариков. На перекладине «П» установили грузовик с открытой платформой, а на ней два больших вращающихся прожектора, подключенных к погтящему бензиновому генератору. Их лучи были направлены в небо, подсвечивая под брюшья армады облаков. Облака, словно дирижабли, молчаливо стягивались с юго запада Разноцветные огни были призваны привлечь посетителей и создать праздничное настроение. Но в атмосфере ярмарки чувствовалась враждебность и угроза. Несомненно, это ощущал не только я. Посреди ослепительного блеска и яркого поддельного очарования затаилось нечто. Насторожная темнота наблюдала, ненавидела, ждала. Шесть лет назад я не чувствовал ее присутствия. В теплом воздухе витали ароматы попкорна с маслом, яблок в карамели, сахарной ваты, корицы и сахара, выпечки чуру. Однако, пробираясь сквозь пёструю ярмарочную толпу, я иногда замечал, что аппетитные запахи внезапно портились. На мгновение у корицы появлялся привкус серы, а масло для попкорна казалось прогорклым. Под притворным весельем ярмарки будто скрывалось опасное болото, в котором гнило и разлагалось нечто невообразимо ужасное. Входом в комнату страха служила гигантская морда пеликана высотой в 20 футов, от подбородка до макушки почти такой же ширины. Объемное изваяние было выполнено столь тщательно, что одновременно и пугало и выглядело совершенно по -дурацки. Периодически из открытого рта вырывался рев, а с ним сильный поток воздуха. Воздух вылетал на аллею на добрые двадцать футов, заставая врасплох тех, кто сталкивался с подобным впервые, раздувал волосы прохожих и пугал так, что люди роняли попкорн на полпути и с кулька в рот. Безумные глаза великана вращались в глазницах но я понимал, что перебарщиваю, думаю, что он наблюдает именно за мной. Зазывание уличных торговцев, грохот и свист карусели, сливающиеся мелодии разных аттракционов, болтовня и смех нескольких тысяч голосов зажигали восторг в глазах многих. Для меня же все это звучало, как пронзительная нестройная симфония, под которую ожидаешь увидеть орду бодычей, подрагивающих и пританцовывающих в экстазе от предвкушения хаоса. Впрочем, в толпе я не заметил ни одного. Через десять минут я подошел к большому шатру. Вычурные буквы, выштые на полотне над входом, обещали всевозможные предсказания. Чуть ниже располагалась приманка более мелким шрифтом. Тридцать три шанса узнать будущее. Надписи были окружены символами, которые веками ассоциировали с гадалками-предсказателями. Пентаграмма из пяти переплетенных букв А, Анг, Месяц в круге из семи звезд, раскрытая ладонь с глазом. Это место притягивало и без психического магнетизма. Я наполовину убедил себя в том, что обнаружены ярмарки сектантов, но истинной причиной моего прихода сюда, по большей части неосознанной, было стремление узнать, раздает ли еще предсказание автомат под названием Мумия-цыганки. Как и в тот памятный вечер шесть лет назад, пол от стены до стены был засыпан опилками, отчего весь шатер пропитался запахом древесины. три гадальных автомата выстроились рядами. Некоторые причудливые устройства относились к 40-м годам 20 -го века, другие были недавними изобретениями. С помощью двух рычагов можно было управлять механической клешнёй, рукой судьбы, чтобы выловить из стеклянного ящика один из раскрашенных деревянных шариков с номерами. Как только клешня захватывала шарик, требовалось нажать соответствующее число на клавиатуре, и вам выдавалась карточка с напечатанным предсказанием. Погадать на будущее можно было и на видеоэкране где за 50 центов вам раздавали 7 виртуальных игральных карт лицом вниз, из которых требовалось выбрать 3. Потом раздавали еще 7 карт, из которых выбирались 2, потом еще 7, из которых выбирались еще 2. Затем все выбранные карты открывались. Автомат печатал под каждое ее значение оставлял единое предсказание. Любая из 31 оставшейся гадальной машины могла с механическим равнодушием поведать, Предстоит вам долгая или короткая жизнь, счастливый или неудачный брак. Полтора-два десятка человек испытывали судьбу, переходя от одного аппарата к другому, если им не нравилось то, что предрек предыдущий. В центре шатра на возвышении внутри маленького круглого стола сидела кассирша. Она разменивала долларовые купюрные четвертаки, когда отвлекался от любовного романа Норы Робертс. Даже не присматриваясь, я знал, что найду то, что искал, поэтому разменял пару долларов. Как был и в тот давний вечер, мумия цыганки стояла в задней части шатра, словно шесть лет поджидала именно меня.